путь наверх. В конце 20-х Фадеев входит в руководство Российской ассоциации пролетарских писателей, раб. Он начинает узнавать цену покровительства и тяжесть гнева власти, воплощенной в противоречивой личности отца народов Иосифа Сталина. Назначенный ответственным редактором журнала «Красная новь», Фадеев принимает к печати повести Андрея Платонова «Усомнившийся Макар» и «Впрок». Сталин, следивший за важными литературными новинками, так охарактеризовал автора Чевенгура. Талантливый писатель, но сволочь. Мнение Сталина заставляет Фадеева признать ошибки. Он выступает с резкой критикой Платонова, которая во многом определит дальнейшую несчастливую судьбу писателя. Но угодить хозяину непросто. В начале 30-х раб раскритиковано за перегибы и распущена. Впрочем, тут же образован Оргкомитет по созданию Союза писателей, куда входит и Фадеев. Вместе с Багрицким, Шолоховым, Катаевым и другими избранными он приглашен на неофициальную встречу литераторов с руководством страны, которая состоялась в октябре 1932 года в особняке Ребушинского, где жил Максим Горький. Между заздравными тостами Сталин разъясняет, чего партия ждет от литераторов, В обмен на верность обещает всяческую поддержку, подразумевая высокие гонорары, особое снабжение, обустроенный быт. В 1939 году Фадеев, в то время заместитель председателя Оргкомитета Союза писателей, становится членом ЦК КПСС. Он входит в пору расцвета и быстро осваивается со своим высоким положением. Лучше всего об этом рассказывают портреты. Мы видим, как скромный ясноглазый паренек, на лице которого лежит, казалось бы, неистребимая печать провинциальности, превращается в партийного аристократа, любимца женщин, серебряного сеттера, как метко назвал его один из современников. В эту пору в нем проявляется природный артистизм. Он прекрасно поет, знает множество песен, в застолье любит организовать хор. Он не просто хорош собой, но еще умеет нравиться» обладает тем гипнотическим обаянием, которым наделяет своих баловней природа. Черные тонкого полотна френчи, перехваченные в талии кавказским ремешком, сапоги отличной выделки, модные галифе подчеркивают его нордическую, северную стать. Мать была из обрусевших немцев. Трудно передать легкость и гибкость его движений, и вместе с тем какую-то чарующую примизну, его вылепленной из одного куска стальной фигуры, с чуть поднятой головой и обращенным вдаль взглядом. Восхищается Марк Колосов, один из товарищей по литературному цеху. Что говорить о женщинах, которых в его жизни было много, в которых он, несомненно, знал толк? Как это часто бывает, в отношении к женщинам в нем уживаются романтик и циник, Он хранит в сердце первую безответную любовь к соседской девушке-гимназистке. С нежностью вспоминает роман с медсестрой в госпитале, где лежал после ранения. В 30-е в его жизнь входит поэтесса Мария Петровых, в сороковые Рита, Маргарита Алигер, которая родила Фадееву внебрачную дочь. Вероятно, из-за частых измен Фадеев быстро расстается с первой женой, Валерией, двоюродной сестрой режиссера Сергея Герасимова. Позже именно Герасимов поставит фильм по его роману «Молодая гвардия». Фильм этот принесет Фадееву новые лавры и неприятности. Только посмотрев картину, Сталин обнаружит предательское искажение в оценке военных событий, допущенное в романе. После расставания с первой женой он живет холостяком, изобретает новые подписи для своих писем. «Фадеев и Печальный одинокий заяц». Какое-то время продолжаются его отношения с Еленой Булгаковой, вдовой автора «Мастера и Маргариты». В 1937 году в Париже, где проходил антифашистский конгресс, он знакомится с актрисой ХАТА Ангелиной Степановой, которая станет его второй женой. Степанова замужем за режиссером Горчаковым. Кажется, еще не завершился ее бурный роман с драматургом Николаем Эрдманом, но Фадеев обходит соперников. Он пишет ей изысканные, полные нежности и страсти письма. Они начинают встречаться, он делает предложение. Брак их можно назвать счастливым. Жили на широкую ногу, покупали меха и бриллианты, любили принять и хорошо угостить друзей. Фадеев обеспечил семье все привилегии советского быта. Московская квартира, дом в Переделкино, служебная машина, обслуга. Двое сыновей, работа в театре и кино, которой Степанова отдавалась полностью, не оставляла силы времени на ревность. Но поводов для взаимных претензий и обид с годами не становилось меньше. Однажды, ближе к концу, в разговоре с будущим своим преемником в руководстве Союза писателей Михаилом Бубиновым, подвыпивший Фадеев признался. «Да, были, конечно, и бабы, лучше сказать, женщины. Я не люблю это слово «бабы». «Мне не везло. И не везло не потому, что духовное и физическое не могло объединиться в одной женщине. У меня могла получиться семья с Валей Г. но у нее совершенно невозможный характер. Я ничего не могу подделать в отношении теперешней семьи. Я вообще не знаю, как надо устраивать жизнь с женой и где найти место между женщиной и тем главным, чему я служу». Что он имел в виду? Литературу? Партию? «Государство». Как бы там ни было, в этих словах отразился конфликт, который Фадеев переживает болезненно. Он называет это состояние скачками между двумя долгами – писательской жаждой творчества и необходимостью вести руководящую работу. Еще в 1929 году он жалуется в письме. «В дом отдыха загнала меня не в в очень острой форме. Объясняется она все возраставшим, и все более мучившим меня противоречием между желанием, органической потребностью писать, сознанием, что в этом состоит мой долг, и той литературно-общественной нагрузкой, которая не дает возможности писать и от которой никак нельзя избавиться. С годами это противоречие лишь обнажалось, карьера поднимала его на вершину, но вкуса по-настоящему крупных творческих удач Фадеев пока не знал. «Война дает ему шанс взяться за новую крупную тему».